Глава восьмая Предосенняя ночь, последняя перед сражением, накрыла Днепровское понизовье. Первые паутинки, предвестники бабьего лета, сблёскивают под звездами. Внезапно возникают из ничего и также неожиданно исчезают. Притихло, как перед грозой. Даже река, кажется, замедлила свой бег. И в плавнях, где вечно что-то шуршит и выдает присутствие, большого числа укрывшихся людей, все замерло. Каюки и шаланды упрятаны подальше от берега, в густые заросли. Не курятся дымком многочисленные, неразличимые в зелени курени, даже комарье, кажется, примокло, запряталось под листы. Командующий вторым корпусом Яков Слащев предполагал, а точнее знал, что наступление красных может начаться, если не сегодня, то уж завтра наверняка, поэтому он принес свою ставку вглубь от Каховки, в село Чернянка, где огонь красной артиллерии, возможно, будет не таким прицельным и не разрушит с самого начала всю систему управления. Отвел от Днепра и свои немногочисленные полки, оставив на берегу лишь пулеметные заставы, в основном офицеров, по сути, смертников, которые, если уцелеют, то только либо благодаря военному везению, либо чрезвычайной ловкости, быстрой смене позиций и умению маскироваться. Яков Александрович с помощью денщика Пантелея, нагревшего возле дома казан с водой, помылся, переоделся, как положено во все чистое. Молебен в частях, провели еще вечером, в сумерках, скрытно от противника. Только мелькали огоньки, влязгаясь цепочками кодзилок, которыми размахивали, обходя фронт солдат, полковые священники. Коротко предбывает церковная служба, на всеночной. К Пресвятой Богородице, к покрову ее, чудодейственно спасшему некогда православный Константинополь, обратились полковые батюшки, повторяя слова молебного канона. — бы ты не бы предстояла моляще, кто бы нас избавил от таликих бед, кто же бы сохранил, да ныне свободны? — Отслужили. — Команда, встать, накройсь. Поднялись солдаты с колена, нахлобучили на головы кто фуражку, кто попаху, кто картуз. Русь святая против Руси Красной. Последний бой отступать нельзя. За ними, впритык, Крым, вход, в который так и не успели укрепить. Бутылка с открытым горлом, без пробки, все разговоры, все заверения, все газетные статьи о неприступных позициях на перекопе, не более как пропагандистский дым. Нет на крымских перешейках ни французских инженеров, ни сапёров-строителей Нового Вердена, нет тяжелой артиллерии, минных полей. На Севаше колья для проволочных заграждений кое-как вбитый выл, хоть руками выдёргивай. Всё наспех, все по-русски. Да и святое воинство, даже на молитве одето кое-как. Некоторые в вязаных подштанниках за неимением шаровар. Рубахи латанные-перелатанные, не на чем держаться наградам, Георгиевским крестам, крестам кубанским, черницовским, крестовым венцам первопроходцев. Далеко за Чернянкой генерал Слащев угадывал круче Днепра, знал, чувствовал, каждой частицей тела ощущал, какая грозная там за обрывами собралась сила. Эх, бы ему авиацию, как бы привезные аэростаты наблюдения, как бы артиллерию. Красные сейчас скучены, сбились у мест возможных переправ, а их Слащев уже предвидел будет три. Латыши, краснорубашечники, ночуют по амбарам и складам. Накрыл бы прицельным огнем, бомбометанием. С первыми лучами рассвета сбил атаку, рассеял, не дал бы высадиться. И все равно проигрывать Слащев не собирался. Вабанг банк У него еще припасены два старых английских танка, и два крепостных орудия, это кроме двухсот сабель конвоя Мизерницкого. Но уж, кули пойдет красная сила ломить, возьмет генерал винтовку, набросит на плечи расшитый маскарадный ментик с меховой опушкой, вызовет бледных трубачей и барабанщиков. Нина, горящая с рыжими пятнами, на красивом, но подурневшем от беременности лице, прильнула к своему генералу боком чтоб не мешал живот. Яша, не смей. Слышишь, Яша? Ты о чем? Знаешь о чем? О том, что сам пойдешь. Ходил уже, девять дырок получил, и это будет последнее. А как я без тебя? Ты подумал, кому я нужна буду там, если все-таки придется бежать за океан? Вот дура баба. Он нежно поцеловал ее в потрескавшиеся, жесткие, а были такие мягкие, губы. Я сейчас велю Пантелею, «Запрячь серого в бричку, отвезти тебя хотя бы в Асканию, подальше». «Я не поеду, буду с тобой. Я все еще юнкер Нич Володов, только слегка пузатый. А если прикажу?» «Яша, я у тебя единственный подчиненный, который даже генерала Слащева не боится. Цени это». «Он обнял ее. Самое дорогое существо. Все, что у него останется, если он не сможет одолеть красных». Большевики отняли у него родину, могут отнять победу, но Нину его, юнкера Нич Володова, не отнимут, разве что вместе с жизнью. Полковник-артиллерист Славка Барсук двое суток не появлялся в Блюмендорфе, где у добрых немцев жила Наташа. Два своих единственных тяжелых осадных орудия Барсук отвел от Блюмендорфа на предельную дальность стрельбы, восемь верст. Жалко ему стало чистенькую немецкую колонию. Разнесут в щепки во время неравной дуэли. Расположил орудие в зеленой балочке, укрыл свежесрубленными ветками, степенные артиллеристы раздобыли на Днепре паруса от баркасов, шили два больших экрана. Барсук велел подвесить их на крепко вкопанных в землю шестах, наискось, возле самых стволов шестидюймовок. Небольшая хитрость. Звук от выстрелов будет относить в сторону, отдавать эхом. «Звукометрист красный! Черт, ругался барсук, выверяя направление своих экранов и вспоминая учёного братца Лёвушку. «Ничего, я попорчу тебе твою науку, как смогу!» Конечно, устаревшие осадные орудия с бутылкообразными, сильно утощенными к стволами, лишённые откатных приспособлений. Вся сила отдачи должна уходить в лафет и многопудовую станину. Будут вести огонь на предельной дистанции, и рассеяние у них будет очень большим. Где им состязаться с новенькими путиловскими гаубицами, которые шлют свои шестипудовые чушки на пятнадцать верст? Да и скорость стрельбы не та. Обо всем этом полковник честно рассказал артиллеристам. — Вот что, братцы, — закончил он, — на той стороне... Лучшие пушкари России, ученые практики. У них 40 тяжелых стволов против наших двух. Так что предлагаю, кто хочет, может идти ко мне в подвижной батарее к трёхдюймовкам. Там больше шансов уцелеть, хотя тоже будет жарко. Прапорщики, фельдфебели, фейерверкеры, наводчики, заряжающие молча выслушали полковника. Народ серьезный, опытный, не молодой, Помолчали. Получился небольшой митинг без слов. Младший фейерверкер, в без козырки с двумя желтыми лычками на черных погонах, с георгиевским крестиком, полученным еще за русско-японскую, поправил свой револьверище, привязанный к шее витым красным шнуром. Да что уж, ваше высокоблагородие, господин полковник, дальше смерти не убежишь, да и бегать нам при нашей хворости, как и дизентерии. — Несподручно. Тут у нас, извините, клозет рядом. Последнее стало быть удобстве, а тоже не пустяк. Грохнули смехом. — Но тогда, ребятки, попрощаемся, потому что я буду в боевых порядках. И спасибо за службу. Троекратно, как положено, расцеловался со всеми пушкарями. — На молитву, — скомандовал поручик. Тотчас выскочил батарины батюшка, молоденький, как прапорщик с ускоренных курсов, с жидкой бородкой, сбитой на бок камелавки, смутился, краснее путаясь в длинном подрезнике, пошел вдоль ряда и, вместо того, чтобы начать службу, стал давать батарейцам свой наперстный крест для поцелуев. Полковник усмехнулся. Самая короткая молитва. Он знал, что артиллеристы — люди не слишком набожные, но традиции чтут. Вскочив на коня, поехал к Блюмендорфу, За повод вел поводной лошадь. Степ наполнял треск сверчков, где-то кричал козадой. Быстро светлеющее небо обнимало Новороссийскую землю и уходило так далеко, что, казалось, едва приметные у горизонта звезды, висят где-то над Африкой. Бросук едва не плакал. Он знал, что батарея тяжелых орудий обречена. Она отвлечет на себя тяжелые таоновские орудия красных и будет уничтожена. Большевики смогут переправить сюда, на левобережье, лишь легкие трехдюмовки, Штук восемьдесят против его барсука, сорока морянок и трёхдюймовок. Вот это уже будет бой почти на равных, потому что меньшую численность своих пушек барсук восполнит маневром и точной стрельбой на близких дистанциях, а то и вообще в упор. Тут красные его не переплюнут, видит Бог. Наташа... Совсем было заскучало, когда батарейцы подогнали длинные упряжки волов и потащили свои пушки, зарядные ящики и телеги со всей амуницией куда-то в тылы. Герпитер и фрау Эльза стали серьезны, неразговорчивы только вздыхали. О, oh, Майнгод! Они тоже понимали, вот-вот начнутся большие бои. Что станет тогда с Блюмендорфом, с белыми домиками, с расписными ставнями? Если опять придут большевики, как жить? Как сохранить остатки добра? Ведь они кулаки, буржуи, помещики, их не спасут, развешанные по стенам суровые лики основателей, гросфаторов, которые пришли когда-то в эти дикие степи, как на пустую планету. Фрау Эльза пробовала было говорить с Наташей о втором пришествии и страшном суде, но запуталась в мешанине русских и немецких слов, и заплакала. Наташа как могла утешала ее. Она сама запуталась, думала, что время все поставит на свои места, но суровый бог Хронос не спешил ей помочь. Наташу все сильнее тянуло на тот правый берег, который сквозь Марева показывал свои звездковые откосы, и где мощные и твердо обосновались свои. И в то же время она все крепче привязывалась к своему молодому полковнику, Она ощущала в себе трагическую судьбу однолюбки, верной жены. Когда его долго не было, она тосковала по его сильному телу, его ласкам, его страстным словам, которые он произносил с польской пылкостью. Любовью были проникнуты каждый жест, каждый шаг. Наташа было странно и чрезвычайно сладко думать о том, что этот человек, который все время ходит по острой кромке, Между жизнью и смертью, который, кажется, должен стать грубым, жестоким и одичалым, так нежен, так по робок рядом с ней. Неужели она способна внушить такое чувство, почему она не понимала этого, не видела в себе раньше? Мечты о Павле Кольцове превратились в некое розовое воспоминание, в милый, дорогой сердцу, но отдаленный образ — так вспоминают родной дом, детство лица родителей. От путаницы чувств и мыслей Наташу спасал дневник. Она вдруг полюбила эту опасную, затягивающую игру — составление слов, соединение их в такую электрическую батарею, которая вдруг вспыхивает удивительным разрядом и заставляет людей, уложенных на неживую плоскость бумаги, жить, двигаться, произносить слова, звезды светиться, цветы пахнуть. Время в жизни, как дикая лошадь, не подчиняющаяся никому, становится ручным и начинает тикать, подобно часам кукушки, в комнате у Геропитера. — Я начинаю тебя ревновать, — говорил Слава, указывая на толстый гроз бух, который постепенно наполнялся грузом слов. Она могла вскочить с первыми лучами солнца и взяться на дневник, не обращая внимания на мужа, который, если он был в этот час дома, приоткрывал глаза и следил за тем, как она, прикусив губу от напряжения работы воображения и памяти, что-то быстро пишет, время от времени перечеркивая и заменяя слова. Там, в дневнике, существовали фейерверкеры с усатыми добрыми лицами, там, в степи, цвели розовые астрочки, а на дне балки — желто-алый лобазник, Там под тренькой гитары, порочик поручик пел жестокий офицерский романс. Иногда она давала почитать дневник Славе, и тот удивлялся писательскому дару любимой жены. И даже однажды, прочитав о романсе и засмеявшись, погрозил кулаком в окно. Вот я покажу поручику Меженцеву, как соблазнять чужих дам гитарою. Барсук приехал в Блюмендорф ночью, умылся с дороги, Но есть не стал, только выпил кружку вина. Светка гонца положил ему на лицо трепещущие тени, похожие на глубокие морщины. Был он озабочен, не обнимал и не целовал, только приложился губами к руке. «Слушай, должен с тобой поговорить о серьезном. У меня с собой лошади. Я отвезу тебя к разведчикам, они переправят на ту сторону. Так ты спасешься». «Объяснишь красным, тебя поймут». Наташа молчала, слушала. «Скоро здесь будет очень плохо, а в тыл я тебя отправить не могу. Одна ты попадешь в контрразведку. Остается только красная». Полковник задумался и, словно бы с трудом, как высказывает то, чего не хотели бы говорить, медленно произнес. «Я не фанатик белой идеи. Просто мой путь определен». Но ты знаешь, когда я думаю, что мы отвлекли на себя все орудия, то он, самая лучшая артиллерия большевиков, в то время, как они ведут войну на западе, я понимаю, что мы играем роль пса, кусающего за ногу человека, которого и без того грабят. Если мы победим, нам дадут в пользование маленький кусочек России, да и тот обложит данью. Но мы не победим, какие бы ни были большевики. Они отстоят державу лучше, чем мы. Так что плыви, не оставайся на корабле обреченных. Наташа смотрела мужу прямо в глаза. Серые, жесткие глаза человека, который не мог быть слишком сентиментальным, потому что привык убивать, и сам готов был умереть в любую минуту. Но Наташа видела, как постепенно взгляд полковника приобретает влажный блеск. То, что он предлагал, было бы выходом для нее. Но слава Барсук, ее слава, оставшись один, будет искать смерти. Господь, говорят, дал человеку волю, свободу выбора. Но в сущности этой свободы нет. Всегда существует нечто, что заставляет нас идти лишь в одну сторону. — Я останусь с тобой, — твердо сказала Наташа, а в голове мелькнула и мой путь теперь определен. Оставшись сейчас, я уже никогда не смогу вернуться к своим, потому что меня вели за собой обстоятельства. Но сейчас я сама определяю свою судьбу, и за это надо держать ответ. «Отошли меня на батарею», — добавила она. «Нет, батареи завтра не будет, и я не знаю, кто там останется в живых и останется ли. Ты твердо решила?» Да. Барсук не мог скрыть радости, прозвучавшей в его голосе. — Пойдем. — Может, я успею отправить тебя в Чаплинку с конвойцами. Они присмотрят за тобой. — На лошади ты усидишь? — И на лошади, и на верблюде, и на осле, — ответила Наташа с грустью, ощущая, как притихли за стеной герпитер и фрау Эльза. Они успели привязаться к молодой жене Гера Оберста. Через несколько минут... Они со скорбными лицами провожали своих постояльцев. Блюмендорф, беленькие чистенькие дома, которые прикликали со звездным небом, постепенно отступал все дальше в степь. Лошади шли легкой рысью, мягко стуча копытами. «Дневник!» — вдруг спохватилась Наташа. Она оставила свой драгоценный грозбух вместе с остальными вещами в дорожной сумке. Разволновалась. «Я рано утром еще буду возле Блюмендорфа», — успокоил ее Владислав. Но рано утром ему пришлось заниматься уже совсем другими делами.